Неизвестно, нашла ли отставшая семья свою колонну, достигла ли она своего места назначения. Но мой дедушка сделал тогда все, что было в его силах, предложив незнакомым людям свою помощь и дружбу. Видимо, если в вас есть подлинное чувство любви и сострадания, с вами может случиться много необычного. Может даже прорезаться удивительная способность говорить на другом языке. Сесилия, Элькурт, Бентонвиль, штат Арканзас, май 1997 года. Поезд-призрак. Была тихая зимняя ночь, создавая иллюзию полного спокойствия, Высоко в небе стояла полная луна, в то время как в Европе полным ходом шла Первая мировая война. Мы с моим мужем Теодором, свекровью Рут Стивенс и ее младшим сыном Чарльзом жили тогда возле канадской границы в нашем доме в Бодет, штат Миннесота. Старший сын Рут Эдвард служил в британских вооруженных силах. Однако недавно он сообщил в письме, что направляется из Ливерпуля в Соединенные Штабты и по приезде даст о себе знать. Это должно было произойти со дня на день, поэтому мы ежедневно интересовались прибытием почты, а значит и Виннипекского поезда. В этот вечер, однако, мы узнали, что на железной дороге произошла какая-то авария, и поезда сегодня не будет. Тем не менее, около 10 часов вечера мы с Рут, выглянув в окно, увидели вдалеке мерцающие огни движущегося на юг пассажирского поезда. Железнодорожная линия проходила всего в трехстах метрах от нашего дома, так что мы всегда видели проходящие поезда. Но появление этого поезда, естественно, встретили с удивлением. Впрочем, мы тут же решили, что железнодорожники успели справиться с заминкой раньше намеченного срока. Мы внимательно следили, как поезд приближается. Огни локомотива ослепительно ярко отражались от белой поверхности плотно слежавшегося снега. В этот момент случилась удивительная вещь. Локомотив внезапно замедлил ход, а затем полностью остановился. Во всех вагонах загорелся свет, и тут мы заметили, вагонные шторы везде были приспущены лишь наполовину, что в них нет ни души, ни одной живой души, ни пассажиров, ни кондукторов, ни членов поездной бригады, никого. Наступилась странная тишина, как будто... Все в мире внезапно замерло. Головные прожекторы локомотива внезапно замигали, словно передавая какое-то сообщение, и мы решили, что сейчас поезд тронется. Но он по-прежнему оставался неподвижным. В течение десяти минут мы смотрели на него во все глаза, теряясь в догадках по поводу того, что остановило локомотив. Утром... Брат мужа Чарльз убежал на почту прямо к ее открытию и вернулся с известием о том, что поезд так и не приходил. Ему сказали, что он придет только к полудню, поскольку до 10 часов вечера не выходил из Виннипега. Но ведь мы его видели. Мы с Руд в 10 часов вечера видели здесь остановившийся поезд. И тут мы вспомнили полуопущенные шторы и пустые сиденья. Что бы это все значило? Рут так и не дождалась нового письма от своего сына Эдварда. И до сего дня мы так больше ничего о нем и не слышали. Может быть, между его исчезновением и появлением призрачного поезда была какая-то связь? Мэйбл, Стивенс, Форт Майерс, Флорида, май 1968 года. Одержимая в Новой Англии. В конце XIX века в Лоренсе, штат Массачусетс, жила семнадцатилетняя летняя Сьюзи Смит. Она играла на органе в Эпстер-Холле, Была очень общительной девушкой и имела много друзей.